Глава четвертая. «Я больше не играю за двоих». Любая женщина устает от бесконечного думания, делания и созидания за двоих. Все. Она выходит из своей ходьбы по кругу с пулеметом перевес. «давай-ка, милый, сам воюй, а я в окопе посижу». Если такое с тобой случилось, не переживай и не слушай никого, кто дудит тебе в уши, что ты сдаешься без борьбы. Пускай сами повоюют, где им хочется и нравится». С Тебя хватит. Может, ты отступаешь, чтобы взять разбег, отпуск, больничный, обходной лист или эмигрировать. Сама решишь. Вообще, капитуляция – это когда делаешь то, чего не хочешь, но вынуждена. Женщина капитулирует, если отпускает мужчину и не борется за него. Он возвращается, и ей этого не нужно уже, но она открывает ему дверь сердца. Мужчина сдается обстоятельствам и возвращается домой, а женщина решает, пускать его или нет». Предлагаю поразмышлять над тем, в каких из перечисленных случаев речь вообще идет о капитуляции. Капитулирование, безусловно, если ты не хочешь отпускать милого, но провожаешь его, понимая, что он все равно уйдет. Ты ничего не делаешь и ни с кем не воюешь. Для чего? Он чего ждал? В результате получается отсутствие противодействия. А когда нет врага, человек, настроенный на борьбу, увязнет в ситуации. Нет перед ним преграды, нечего ломать и штурмовать, он свободен, как ветер. Вот уж когда самооценка напомнит о себе активным бурлением. Именно поэтому мужчина, уходя из дома, провоцирует скандал. Ему нужно ощущение своей правоты. Необходимо подогнать сложившуюся ситуацию под ему же выгодную трактовку. Он таким образом совесть успокаивает. А если приходит к тебе нападать, то исполни ему арию да проходи, любимый. Боксер пропускает оборону и его легко ударить в ухо. Он пришел, столкнулся с плотным, то есть противодействием, а ты простила и мягкая. Ох, как ему нерадостно, и поэтому прощение — это всегда возможность напороться мордой на собственный кулак. Вот тебе я и айкидо в действии. Есть закон в актерском мастерстве, гласящий, чтобы отвлечься, нужно увлечься. Уж чего-чего, а занятий на планете масса. Непорядочный твой мужчина вдруг понимает, что на нем не сошлись лучи солнечного светила. Да как же ты теперь без меня? Вот и отвечай, знаешь, сама не представляла, что жизнь огромная и прекрасная, тебе даже невозможно вообразить, насколько. Никого еще опыта от беды не спасал. Тем не менее, надо бы найти и ошибаться, прощать себя и обидчиков, и снова идти. В общем, снова теория пути из Айкидо. Он устраивает скандал, удаляется эффектно, с грохотом и свистом, и тем самым подкрепляет свое ощущение правоты. Даже спустя годы он помнит эту дикую сцену, ведь люди, а мужчины тем более, вообще склонны запоминать последнюю порцию информации, чего бы это ни касалось – книги, новостей, ралли, карьеры, здоровье личной жизни. А то, что он оставляет женщину, с которой прошел двадцать лет, он опускает как ненужную подробность. Ему так удобнее. Если ты его отпускаешь, то готовность к противодействию остается, а разрядки не получаются. Подобный маневр нередко приводит к проблеме переоценки собственных поступков. Эмоций нет, остаются только факты. Ты оставишь его с чувством вины, а не правоты. Каждый мужчина считает себя успешным, неповторимым и замечательным. Ждет, что за него будут бороться всеми мыслимыми и немыслимыми методами, станут удерживать правдами и неправдами. Что именно он накопил, эмоциональные или логические доводы, или грубость, неважно. Своим милостивым отпусканием Погулять ты, во-первых, не даешь перевести ситуацию в эмоциональный вулкан, так необходимый ему. Во-вторых, шарахнув со всей силой кулаком помужненной самооценки, ты говоришь ему без слов, ковыляя потихоньку родной, как получится. Запомни, никакие мужчины не любят и не выносят равнодушие к себе. Негативное наше отношение их подпитывает, позитивное расхолаживает. Такого рода женская капитуляция Обращается в выигрыш. Ты побеждаешь Морально и стратегически и оставляешь Тем самым задел на будущее Спутник жизни вполне может вернуться Ведь конфликт не исчерпан Твой ненаглядный примется дискутировать с тобой А тебя-то рядом и не окажется Посему придется притопать к тебе Чтобы в тысячи первый раз поговорить С тобой обо всем, как будто Ты на этом настаиваешь, ха-ха Тут кроется одна ловушка. Если его легко Отпустили, он полагает, что его так же легко Примут обратно. Ты же вроде бы отступил назад, а при правильно проведенной тобой капитуляции ему обязательно захочется продолжить с тобой увлекательную беседу, как в мультфильме про Винни-Пуха, и все-таки я прав или не прав. И тогда его позиция перестанет иметь значение, на сцену выйдет только твое желание, чего ты захочешь или нет. Мудро? Клеить отношения бессмысленно, логичнее их разрывать, а позднее, если сложится, строить новые. «Сама знаешь, если гальванизировать труп, пропуская через него электроток, он подергается, но мертвечиной и останется». «Может быть, вам обоим этот катарсис, разрыв эмоциональный, демонстрации кошмарные понадобились, чтобы выплюнуть весь негатив в отношениях, чтобы нарыв вскрыть и гной выпустить?» «Очень часто после подобных кошмаров вспоминается хорошее, потому что плохое уже случилось». «Все, выплюснулась ваша взаимная гуана» а под ним обнажилась база, на которой можно построить что-либо новое. Если вернулись вы к разговору о прежних ваших чувствах, значит, важны вы друг другу. Просто слой годами накапливающегося мусора не давал увидеть такую очевидную вещь. Если получится именно так, то ты молодец. Но теперь очень важно суметь отсечь все, что случилось, и никогда не попрекать своего мужчину, даже не упоминать ни самого разрыва, ни того, что ему предшествовало. С чистого листа.